Кусаться ей, хвала магистрам, никто не позволил, хотя в какой-то момент я всерьез опасался, что общее желание порадовать нашу гостью окажется сильнее здравого смысла. Но обошлось гуманным хирургическим вмешательством. Я просто проткнул палец острым ножом, а принцесса слизнула выступившую кровь и прочувствованно сказала «Оказывается, ты тоже хороший человек». Ничего удивительного, многие так считают. Хороший человек – это тот, кто позволяет другим безнаказанно пить свою кровь. «А как быть с остальными принцессами?» — спросил я Джуфина. «Что ты имеешь в виду?» «Ну так они же тоже дочери Красной пустыни. Или их прямые потомки. А значит, в опасности. Разве нет?» Я повернулся к леди Сатофи. «Вы говорили, за последние годы в еху три девчонки пропали. Не хотелось бы думать, что по той же причине, но вдруг. Может быть, всех остальных тоже моей кровью напоить? Правда, их там аж 200 с чем-то». «Без меня 236 подсказала принцесса. «Ну, это здесь, в вашем городе, а дома ещё 1448, если никто не подал в отставку, пока мы в отъезде. А сколько капель крови в одном человеке? Твоих хватит на всех? Иначе нечестно Я понял, что крупно влип. Главное, сам же напросился. Никто не тянул меня за язык. «А тех, кто дома, не беспокойся», — сказал принцессе сэр Джуффин. «В любой другой реальности я не был бы так уверен в их безопасности, но в нашей всех хищных твари тянет поближе к сердцу мира, чуют его силу, она для них как магнит. Уже на окраинах Соединённого Королевства и тем более на других материках никакие хищники ни в чьих снах не появляются. Подозреваю, с их точки зрения, ничего кроме Угуланда, части графства Шимара и, может быть, Камуатского леса в мире вообще нет». В этом смысле они похожи на бабочек, ослеплённых светом большого фонаря. А вот ближняя свита, прибывшая с великим халифом, действительно...» Он не договорил, принцесса его перебила. «Я как-то странно себя чувствую», — сказала она. «Как будто холодно, хотя на самом деле не холодно. И как будто голодно хотя больше не могу есть. Ой, поняла, я хочу за тебя подержаться», — удивлённо воскликнула она, обернувшись ко мне. «Можно?» Не дожидаясь ответа, принцесса плюхнулась на пол возле моего кресла, обеими руками ухватила меня за ногу и расплылась в довольной улыбке. «Вот теперь хорошо». «Чего-то такого я с самого начала и опасалась», — вздохнула леди Сатофа. «То есть не конкретно этого, а просто любых непредсказуемых последствий. С детьми грезами никогда заранее не угадаешь, как обернется». О крови их до сих пор вроде бы никто не поил. В Уандуке такое вообще не принято. Это мы, угуланцы, простые грубые люди, и магические приёмы у нас соответствующие. Ладно, зато теперь мы знаем, что будет, если дочь Красной Пустыни попробует человеческую кровь». «И что будет?» — мрачно спросил я. «Юная леди теперь всегда должна держаться за мою ногу? До конца наших с ней дней?» «Во-первых, не обязательно именно за ногу». «Невозмутимо ответила леди Сатофа». «Уверена, любая часть твоего тела прекрасно подойдёт. А во-вторых, обманный эффект выпитой крови обычно длится около дюжины часов. И все остальные сопутствующие изменения, надеюсь, не дольше. Думаю, уже завтра после обеда леди Тапута сможет прекрасно обходиться без тебя». «Но тогда ей придётся снова выпить моей крови, чтобы не остаться без защиты». «Да, пожалуй», — согласилась Сатофа. «Ну ты влип, мальчик, замкнутый круг!» Махнула рукой и расхохоталась. Джуфин тоже ухмыльнулся. Моя последняя надежда на сострадание в лице сэра Шурфа постаралась сдержать улыбку. У него даже, можно сказать, получилось. Почти. «Вообще не смешно», — укоризненно сказал им я. «Если за меня ухватится 237 девиц одновременно, будет давка. Я в самом низу. Лично я не знаю ни одного заклинания, позволяющего выжить в таких условиях. А вы...» «Из тех, что мне известно четыре вполне могут дать нужный эффект», — совершенно серьёзно сказал Шурф. «Ишь и размечтался», — хмыкнул джуфин «Нет уж, сэр Макс, больше никому твоей крови мы не дадим. Если вся ближняя свита великого халифа Мурана Кутай-Ан-Арумы в одночасье уйдёт к тебе, это может привести к политическому конфликту». «Ну и как тогда мы их защитим?» «Хороший вопрос». — вздохнул шеф тайного сыска. «Для начала попрошу великого халифа о личной встрече. Надеюсь, мне удастся убедить его, что принцессам угрожает опасность. Если великий халиф настоятельно попросит свою ближнюю свиту до отъезда из Ехо ни во сне, ни в грезах, ни наяву, не откликаться ни на чьи любовные призывы, риск будет сведен к минимуму». «Да ладно вам, в таких вопросах девчонки не слушают никого». «Такой хороший, добрый злодей, а рассуждаешь, как глупая пёсья задница», — укоризненно сказала мне принцесса. «Как можно не выполнить личную просьбу великого халифа Кутай-Ана-Румы? Если бы он попросил, я бы к этому негодяю-дракону и близко не подошла. Даже смотреть в его сторону не стала бы. Хотя очень трудно на такую красоту не смотреть. Но просьба великого халифа Кутай-Ана-Румы гораздо важней». «Вот и я так подумал», — кивнул сэр джуфин «Жалко, не сразу сообразил». «Извини, госпожа Топута Кот Каята, что подверг тебя столь суровому испытанию». «Какому испытанию?» — удивилась принцесса, покрепче вцепившись в мою ногу. «Мне всё очень нравится. Мне хорошо». «Ладно», — сказал Джуффин. «По крайней мере, юная леди теперь в безопасности. А ты, сэр Макс, в общем, как-нибудь переживёшь». Я уже связался с ночным секретарем великого халифа Мураны кутай ана -Румы. аудиенция назначена на полдень. Надеюсь, великий халиф согласится с моими доводами и лично попросит принцесс вести себя предельно осторожно. А прочим шиншийцам, нашим горожанам и всем остальным обитателям мира пожиратели, как я понимаю, по-прежнему не грозят. Так что вопрос закрыт». «Ну ни хрена себе закрыт!» — возмутился я. — А как быть с остановицами Их же тут толпы, и все в опасности. — остановицам придется положиться на свою удачу и силу духа, как это и было раньше, — сухо ответил Джуфин. — Ничего не поделаешь. Ергий Отшельник не позаботился о них, когда заключал договор. Его можно понять. В древние времена гости из других реальностей толпами по лесам не бегали. Наш мир никому не снился, когда был молодым». Справедливости ради те, кому снятся какие-то другие реальности, находятся ровно в такой же опасности. Пожирателя можно встретить в любом пространстве сновидений. К счастью, вероятность подобной встречи совсем невелика». Он отвернулся к окну, помолчал и уже совсем другим тоном добавил. «Я и сам бешусь от бессилия. Не представляешь, насколько бешусь. И не собираюсь всю жизнь сидеть сложа руки. Но вот прямо сейчас...» — У меня нет никаких идей. Глупо было бы морочить вам всем головы, обещая разобраться с пожирателями буквально на днях. Это, честно говоря, вряд ли. — Но зачем-то вы нам о них рассказали? — заметил Шурф. — То есть как раз вполне понятно, зачем. Мы с вами оба не первый день знакомы с сэром Максом и знаем, что он теперь не успокоится, хоть кристаллами смирения с ног до головы его обложи. Рассказать ему о пожирателях всё равно, что произнести соответствующее заклинание над мечом из древних легенд, который сам поражает противника, а потом стоять и смотреть, что будет. У вас это обычно неплохо срабатывает, даже когда не должно бы, я давно зарёкся лезть в ваши с Максом дела. Но сейчас это уже ни в какие ворота. Пойди победи неведомо что, неизвестно как». Один древний магистр однажды сумел непонятным способом. А ты что, хуже? Нельзя так. «Возможно, ты прав», — усмехнулся Джуфин. «Однако, зная меня столько лет, ты мог бы предположить, что на самом деле я рассказал о пожирателях, чтобы раскрутить Сатофу на такой роскошный ужин. Эта версия гораздо остроумнее и вполне похожа на правду. Сатофа далеко не каждый день соглашается меня кормить». Всё бы тебе наговаривать и клеветать. Когда это я еды для тебя жалела?» — улыбнулась леди Сатофа. Её безмятежность ничто не могло сокрушить. «На самом деле...» — упрямо продолжил Шурф, но джуфин его перебил. «На самом деле я просто играю теми картами, которые сдала мне судьба. Потому что других у меня нет. А отказаться от игры — это не мой выбор. И вообще не выбор, а самообман». Когда в дом пришли разбойники, худшее, что можно сделать — закрыть глаза и говорить себе, что пока ты их не видишь, их нет. Разбойники, сколько ни жмурься, быстро тебя переубедят. А сдача на этот раз такова. Сэр Макс своими глазами увидел неведомо что, по описанию похожее на пожирателя. И ему же на голову свалилась юная леди Тапута. «Надеюсь, сэр Шурф, ты не думаешь, будто я сам это подстроил?» «Не думаю», — сухо ответил Шурф. «Ну и зря, кстати, не думаешь». На будущее, имея в виду, я вполне мог бы что-то такое организовать, если бы с утра до ночи беспокоился о пожирателях и прикидывал, чьими бы руками с ними покончить, раз уж мои слишком короткие. Другое дело, что я о них уже давно не вспоминал. Древние и Иссатофа меня в конце концов успокоили. Нет их, значит, нет. Не думать о пожирателях легко и приятно. К тому же всегда находились дела поважнее, чем эта теоретически несуществующая опасность. И тут вдруг бах! Макс каким-то до сих пор непонятным мне образом увидел и напугал пожирателя. Ты оказался рядом. Вы решили обратиться ко мне за помощью. Что я, по-твоему, должен был сделать? Сказать «забудьте», чего только не примерещиться, и отправить юную леди назад во дворец, заключив пари с кем-нибудь, сведущим вроде сатовы Пропадет она без вести или уцелеет? Ну, да, наверное, так тоже можно. Но это был бы не я. Пожалуй, вы правы. Неохотно согласился Шурф. «На вашем месте я бы и сам, в конце концов, пришел к заключению, что должен рассказать все, что знаю о пожирателях, всем, кто волей судьбы оказался втянут в эту историю. Нравится мне это или нет?» Тут и оно». «Я и сам не в большом восторге, что сэр Макс тут сидел и всё это слушал. Будет теперь сходить с ума, что мы всякой ерундой занимаемся, пока его подопечных сновидцев бесконтрольно и безнаказанно жрут. Я его, между прочим, чаще вижу, чем ты. Мне больше этого счастья достанется». «С другой стороны, всё-таки пожиратель его испугался», — оптимистически заметила леди Сатофа. «Может, не зря?» «У всех хищных тварей очень хорошее чутьё на опасность. Не удивлюсь, если их погибель, сэр Макс?» Всё это время я ошеломлённо молчал, ощущая себя умирающим, внезапно очнувшимся в самый разгар консилиума приглашённых к его одру врачей. Наконец сказал. «По-моему, вы все несколько переоцениваете мой героизм». «Если снова увижу в небе нечто, напоминающее пернатого змея, я, конечно, постараюсь его шугануть самим фактом своего существования. Больше, похоже, нечем. Но даже не представляю, что ещё я могу сделать. Я всё-таки не какой-нибудь древний тёмный магистр». «Это ты сейчас так говоришь», — отмахнулся сэр Шурф. «Он слишком хорошо меня знает. Вот в чём беда». «Но, кстати, регулярно, внимательно осматривать небо лучшее, что ты пока можешь сделать», — серьёзно сказал джуфин «Если уж ты один раз увидел пожирателя наяву, такое может случиться снова. Только вспомни, пожалуйста, перед тем, как его увидеть, ты ничего из ряда вон выходящего не делал? Даже не обязательно именно делал, может быть, о чём-то необычном вспоминал, или чего-то хотел, или просто замечтался?» Я развёл руками. «Вообще ничего необычного». Устал за день как собака, поэтому просто лежал и разглядывал облака. Наверное, это можно назвать «замечтался», но это, честно говоря, моё нормальное состояние. Я в нём примерно полжизни провожу. «То-то и оно», — веска сказала леди Сатофа, а Шурф добавил, — «особое состояние сознания» подробно описанная в древних киефайских книгах о так называемой естественной магии мира и обозначенная термином «эширей чауша и каруяша дайя», и правда характерна для тебя в большинстве ситуаций, не требующих активных действий. Ты сам, мне кажется, это вполне осознаешь, поэтому довольно часто говоришь «я живу как во сне», а иногда жалуешься, что не можешь до конца поверить в реальность происходящего, отделаться от ощущения, будто твоя жизнь тебе всего лишь мерещится. Я только сейчас сообразил, что дело похоже именно в этом. Ты обычно пребываешь на границе между обычным восприятием реальности и грезами, и чувствуешь это. Вот и все. Собственно, для мага это довольно удачное устройство. Древние обитатели Уандука называли состояние «эширей-чаушай-каруя-шадая» парадным входом в поток воли мира и специально учились его достигать. Для повседневной жизни оно, судя по всему, не слишком удобно. С другой стороны, как-то же ты справляешься. Ну и хорошо. То есть, выходит, это мое неотъемлемое свойство — видеть пожирателей. Именно потому, что я живу как во сне, и это не настолько метафора, как я до сих пор думал. «Просто раньше пожирателей поблизости не было, только этот один как дурак к нам забрёл. Ну или до сих пор я не вовремя на небо смотрел, или не с того места». «Вот что-что, а место точно не имеет значения», — улыбнулась леди Сатофа. «Не думаешь же ты, что пожиратели летают над городом, как полицейский патрульный пузырь туда-сюда? Они по ту сторону реальности». «Речь о летающем пузыре Буурахре, на котором мы с сэром Кофе вернулись из Куманского халифата. Его передали столичной полиции для патрулирования городских улиц». «А, растерянно кивнул я, ну да». «Возможно, дело вообще только в том, что накануне я просила тебя присматривать за шиншийскими девчонками, и ты принял мою просьбу достаточно близко к сердцу», – задумчиво сказала она. «А дальше всё пошло как обычно». «Ты ничего специально не делал. Однако первая же попавшая в беду принцесса оказалась под твоей защитой. Вернее, ты сам вовремя оказался в пространстве, где её можно было спасти. Если на чистоту, на что-то подобное я и рассчитывала. С тобой всегда получается как-нибудь так». «При всём уважении к Леди Сатофе, это всего лишь одна из возможных гипотез», — заметил Джуфин. Вряд ли будет разумно считать её единственным правильным объяснением, просто потому, что о пожирателях толком неизвестно вообще ничего. До сих пор никто никогда не видел пожирателей наяву. Древние тоже только в сновидениях на них охотились. Но мало ли что было до сих пор. Поэтому на небо над городом ты, пожалуйста, всё равно смотри почаще. Уставшим и бодрым, в разное время суток, в разном настроении, в разных местах. «Что бы там ни говорил, сэр Шурф, но ты не заколдованный меч, и я не читал над тобой никаких заклинаний, поэтому давай договоримся, пока больше ничего делать не надо, только наблюдать». «Боюсь, больше ничего я при всём желании не сделаю». «Ну и хвала магистрам», — твёрдо сказал шеф. На этой оптимистической ноте Джуфин нас покинул. Принцесса к тому времени мирно спала на ковре, примастив голову на мою многострадальную ногу, которая уже начала затекать. Но пошевелить ею я не решался. Жалко девчонку будить. Леди Сатофа сказала, «Присмотри за юной леди, сэр Макс. Понимаю, что не о таком развлечении ты всю жизнь мечтал, но ничего не поделаешь». О пожирателях я пока осведомлена не больше твоего, но точно знаю, ни один хищник не согласится вот так сразу отказаться от жертвы, которая уже была в пасти и каким-то чудом удрала в последний момент. В любой другой ситуации забрала бы леди топуту в Иофах под свою защиту, но сейчас настолько ни в чём не уверена, что лучше оставить как есть, положившись на милость судьбы, сбросившей девчонку тебе на голову. А вось рядом с тобой будет целей». «Правда, что ли, ни в чём не уверены? Вы?» «Правда, правда», — вздохнула леди Сатофа. откуда, как ты думаешь, берутся наши самые сокровенные знания? Прорастают из неуверенности и растерянности, с которыми мы не захотели смириться. Просто всякому знанию требуется время, чтобы прорасти». «Но», — начал было я, — «сам не знаю, что собираюсь сказать. Вы тут самое главное, вы должны всё знать». Впрочем, говорить не понадобилось. «Ладно бы я, но даже само сердце мира явно не знает, как справиться с пожирателями и остальными хищными тварями», перебила меня леди Сатофа. «А то бы их здесь никогда не было. Однако они есть. И это нормально. У всякого свой предел возможностей. О человеке ли речь, о целом ли мире» а жизнь в хороших руках становится непрекращающейся чередой попыток выйти за этот предел, удачных и не очень. К чему они приводят, не имеет большого значения. Главное, что мы их предпринимаем. В частности, вот прямо сейчас». Она ослепительно улыбнулась и добавила. «Если твоя гостья проснётся в плохом настроении и полезет драться, зови меня, не стесняйся. Я быстро вас разниму». С этими словами леди Сатофа исчезла. А я, заслуживающий лучшего применения ясностью, внезапно осознал, что, если еще и Шурф сейчас куда-то намылится, вспомнив про заброшенные на несколько часов дела, мне трындец, потому что наедине со всем услышанным и спящей принцессой в нагрузку я оставаться пока не готов. Но останавливать его, конечно, не стану. Совесть у меня, к сожалению, есть. Однако мой друг сказал, «Я помогу отнести юную леди в спальню». Если ей необходимо за тебя держаться, значит, в твою. Не будешь же ты сидеть до утра в гостиной. Тебе самому не помешало бы поспать. Поспать? Сейчас? Со всеми вот этими вот интересными новыми знаниями в голове? Ты явно переоцениваешь мои возможности. Скорее ты недооцениваешь мои. Убедившись, что известные мне усыпляющие заклинания на тебя не особо эффективно воздействуют, Я отыскал в библиотеке еще несколько старинных, забытых, если верить описанию, очень мощных. Так что, можно сказать, вооружен до зубов». «Наконец-то хотя бы одна хорошая новость. Не представляешь, как я ее ждал». «Да почему же? Как раз вполне представляю». Пожал плечами сэр Шурф и сгреб в охапку принцессу. В разлуке с моей ногой, так как и следовало ожидать, немедленно проснулась и заверещала. «Ты куда? Без тебя страшно. Не вздумай уходить сэра Макс!» В принцессином исполнении сэр и Макс слились воедино, образовав настолько смешное имя, что я не стал её поправлять. Сказал, «Да вот он я тут. Никто никуда не уходит». Протянул ей руку, принцесса вцепилась в неё мёртвой хваткой, и такой сложно сочинённой конструкцией мы проследовали на второй этаж.